не эти, а настоящие, боевые, вернется в Голиану, и закованный в латы, опоясанный своим добрым мечом, «Фулмендей», скажет Ракеле последнее «Прости». Теперь он передумал. На следующее утро Ракель ждала, чтобы он пришел проститься. Она была настроена радостно и полна уверенности, что все будет хорошо. Она представляла себе, как пройдет это утро. Позавтракает Альфонсо с ней в халате. Потом наденет доспехи. А потом ускачет прочь. И она испытает те великие, те блаженные минуты, о которых говорится в песнях, отправляясь в поход на... Возлюбленный нагнется с коня, поцелует ее и кивнет ей. Она ждала сперва радостно, потом с легкой тревогой, потом все тревожнее. Наконец спросила, где дон Альфонс. — Король, наш государь, давно уже ускакал прочь, — ответил садовник Беларду. Глава четвертая Халиф Якуб Аль-Мансур был уже не молод, он прихварывал и охотно дожил бы свой век в мире. К тому же он считал своим долгом напомнить королю Кастилия о договоре. Однако он был хорошо осведомлен о нраве короля и с самого начала не надеялся на успех своего посольства. Но такого глупого и дерзкого ответа он не ожидал. В наглости необрезанного он, человек глубоко верующий, усмотрел веление Аллаха еще раз перед смертью обнажить меч, покарать неверных и распространить ислам. Он приказал снять с письма короля Альфонсо десять тысяч копий и обнародовать его во всем своем обширном государстве — муады, арабы, кабилы. Все подвластные ему народы должны узнать, как грубо оскорбил христианский король-повелителя правоверных. Глашатые читали письмо на базарах и заканчивали чтение словами Корана. Так говорит Аллах Всемогущий. «Я восстану на них, и воинства мои, подобных, которым еще никогда не видели, обратят их в пыль прах. Я сброшу их на дно бездны и истреблю». Во всех западных странах ислама разгорелся религиозный фанатизм. Даже непокорные племена Триполитании позабыли свою распорю с халифом и тоже приняли участие в священной войне. Триполитания — часть Северной Африки, входившая в состав арабского халифата. В X-XII веках здесь постоянно вспыхивали восстания местного населения — против арабского владычества. В мусульманской Андалусии, уверенный теперь в помощи халифа, царило ликование. К тому же военачальником над всем мусульманским войском был назначен андалусец, испытанный в боях полководец Абдулла бен Сенаид. В девятнадцатую неделю 591 года, после бегства пророка, Якуб Аль-Мансур выступил из своего лагеря в Фетсе и присоединился к войскам, стянутым на южном побережье пролива. Началом мусульманского летосчисления считается год переезда пророка Магомета из Мекки в Медину — 622 год. Этот год а по нему вся мусульманская эра называют хиджирой бегством. 591 год хиджиры соответствует 1213 году по Григорианскому календарю. Его сопровождали наследник престола Сид Магомед и два других его сына, великий визирь и четыре его тайных советника, кроме того два придворных лекаря, а также летописец Ибн Яхья. На двадцатый день месяца Редшеда Калиф назначил переправу. Первыми переплыли через пролив арабы. За ними последовали...